Глава тридцать т р Голова сильно раскалывается, по ней будто бьют молотками. Я пытаюсь открыть глаза и вспомнить, что произошло. Открываю медленно, мне очень-очень больно. Все кругом вертится, лоб горит, ресницы от с л е з с л и п а ю т с я Я лежу на полу, на животе, а со стороны кухни раздается голос Олега. Я убью эту тварь, всех нахуй порежу, на куски порублю и пришлю Вяземскому в п о д а р о ч н о й упаковке. Трупы его детей и его ненаглядной. Олег, это Олег? Мамочки, мама, что происходит? Пытаюсь на ноги подняться, но меня тошнит, шатает. Я приподнимаюсь и снова падаю, кусая г у б ы до крови. Как я и думал, интуиция и расследование меня не подвели. Так и знал, что это он и он вернулся к ней. Я несколько раз интенсивно моргаю, не обращая внимания на головную боль. Собрав все имеющиеся силы, приподнимаюсь на полу, коснувшись пульсирующей волба, там уже прощупывается огромная припухлость. Это Олег меня ударил. Память понемногу возвращается, я вдруг вспоминаю последние секунды до удара. На меня летит его кулак, а лицо Олега искажено зловещим оскалом. Главное, я не могу понять, за что он так со мной. Увидел кулон, что мне подарил Илья, его подменили. В его тело и душу, будто вселился дьявол. Тем временем, стараясь не издавать лишних звуков, я прислушивалась к его словам. Что делать? Надо выманить его. Собирай людей, сюда немедленно двигайте. А я все подготовлю. Устроим у л ю ш к и незабываемое шоу. Шлюшку его я вырубила, а детей запер в комнате. Господи, дети! Мне стоило кошмарных усилий, чтобы сдержать вопль. Боже, пожалуйста, хоть бы с ними все было хорошо. Я выглянула из-за угла и увидела, как Олег раскладывает в ряд на столешнице кухонные ножи. И прочие острые кухонные принадлежности. Ужас накрыл меня до такой степени, что я едва не потерял а с о з н а н и е снова. Слезы еще сильнее полились из глаз, и я зажала рот ладонями, чтобы не закричать. Я вырубил ее, а малые в комнате я их запер. Говорю, злится ублюдок надовос, с кем по телефону общается. Что буду делать? А, свяжу и буду отрезать кусочек за кусочком от каждого. Начну, пожалуй, с этой шлюхи. А они? Они не страдали, когда их кобра? Всю мою семью, сын, дочь, беременная Диана в машине расстреляли как свиней каких-то. Это был Вяземский, сто процентов. Сухо сглотнул. На Диане кулон тогда был, тот, что я ей на годовщину подарил, а этот уебок после резни забрал его как трофей и подарил варе. Ты еще спрашиваешь, чего я хочу? А отомстить, конечно же. Думаешь, я от нечего делать все эти годы, в доверии втирался и к другим потенциальным убийцам моей жены и моих детей? Я год ы ж и л с единственной целью отомстить. Делает мрачную паузу. Понимаю, у тебя был мотив, если бы Вяземский стал во главе Кобры после смерти и с у п о в а отжать у него все права на клан и н а к а з н у клана, естественно. Но Вяземский отказался от Кобры полностью, уступив место племяннику и с у п о в а Он теперь бесполезен, чтобы манипулировать. То есть ты хочешь слиться и бросить меня одного со своими проблемами? Давид, ты гандон. Грязно выругался Олег. со всей силы ударив кулаком по столешнице. Я все равно доведу дело до конца. Ты не представляешь, чего мне все это стоило. Я выжил не случайно. Сделал пластическую операцию для чего? Это судьба. Кто-то должен стереть л и ц а земли это зло. Значит, Илья не врал. Он действительно отказался от кобры и от того, чем занимался ранее. Илья больше не хочет быть связан с криминалом. Я ценю его поступок. Он сделал все, как и обещал, чтобы выйти из грязи. а л е г тогда что хочет? Это вместе с прошлого. Из разговора я поняла, у Олега была жена и дети. Их убили беспощадно. Он все эти годы жил с единственной целью отомстить взаимностью. И убил их и л ь я? Но я не верю его словам. Он просто спятил, а может перепутал. Это точно ошибка. и л ь я не смог бы убить детей и женщину. Вспоминая, как он н н ч и л с я с Сони, я отказывалась верить п о с л у ш н н о м у Моя голова попросту взрывалась. Все казалось каким-то дурацким мужесом, что мне мерещился. Почему, ну почему я не могу жить нормально? Илья, теперь еще и Олег. Абсурд. Не верю, не понимаю. Так, Варя, соберись. Дыши только дыши. Нужно немедленно добраться до детей, увести их в безопасное место и срочно позвонить Илье. Я вспомнила о номере, что он мне дал. Я забила его в телефон, а т е л е ф о н оставила в спальне. Олег продолжает ругаться с неким Давидом. А у меня мало времени, кое-как поднявшись на ноги, у с т р е м л я ю с ь к детям. Это стоило усилий. У меня точно сотрясение. к о м н а т ы п л ы в у т перед глазами, когда я поднимаюсь по ступенькам наверх, забирая телефон из спальни, быстро отпираю в детскую и вхожу. Мои крошки, мои маленькие зайки, они забились в угол между кроватью и шкафом, обнимаются, прижавшись друг к другу, и плачут. Мама! – вскрикнула Соня. Тише, тише, девочка моя. Кинулась к ним, обнимая. Не шумите, пожалуйста, сидите тихо, я все улажу. Мамочка, что с дядей Олегом? Он накричал на нас, много грязных слов сказал, а потом запер. Что м ы плохого сделали? Просто Олег, он наказал за плохим д я д й Он все это время притворялся. Не может быть, мамочка, притворялся? Зачем, чтобы ограбить нас? Да, да, кусая губы, лепетала я. Надо вызвать полицию, а пока нам надо заблокировать двери и ждать помощи. Все будет хорошо, сказала я. Это больше себе, чтобы не податься панике окончательно. Поцеловав малышей, я бросилась к двери, заперла ее, а потом начала двигать мебель, чтобы дополнительно сблокировать комнату. После чего взяла телефон, набрав номер Ли. Села к детям в угол. Мы обнялись. Я молилась. и л ь я пожалуйста, возьми трубку. Ну же, возми. ь Мамочка, ты сказала, и л ь я Папа, ты звонишь папе? Встрепенулась Соня, ее глазки загорелись, когда она посмотрела на меня. И в этот момент раздался крик снаружи. Варя, сука, очнулась? Послышался топот на дверь, обрушилась череда мощных ударов. Выходи, бежать некуда. И у меня вся жизнь пронеслась перед глазами. Варя, слышу голос Ильи, меня будто парализовало на несколько секунд. Я смотрела на дверь в одну точку, неживая, не мертвая, понимая, что она долго не выдержит. Олег Зверский ломился в детскую, осыпая нас грязью и угрозами. Варя, Илья повторил, но уже громче. Я услышала, как его дыхание очистилось, будто он понял, что что-то не так. Илья, я не говорила, шептала с хрипом, голос практически пропал. Мы в опасности. Где вы? Что происходит? Что за шум? Олег, Олег оказался предателем. Он хочет т е б я отомстить через нас. Пожалуйста, помоги. Спаси наших детей! Я прокричала это из последних сил и разрыдалась, прижимая к груди сына и дочь, пытаясь закрыть их от надвигающейся опасности. От страха я буквально сходила с ума. Нервы больше не выдерживали. Сука, б л я д ь Варя, ты где? Я дома, мы. Мы прячемся в комнате. Дверь заблокировали, но она долго не выдержит. Трубки послышались шорохи, быстрые шаги, звук, напоминающий грохот металла, а потом чиркнула молния. Я выезжаю. Молю тебя, Варя, держись. Продержись еще немного, пожалуйста, Варя, пожалуйста, милая моя, любимая. Илья, будь осторожен, он напасен, он вооружен, у него с о о б щ н и к и Я подслушала разговор, они хотят завладеть к о б р о й Олег просил кого-то, чтобы они немедленно приехали сюда на подмогу. Я не знаю, сколько их, но они жестокие, опасны. Олег т е б е намеренно т о м с т и т ь Не волнуйся, я с этим разберусь. Я уже слышал а ревматора в трубке, представляла, как Ильям чит сюда. Сиди тихо, не звони никуда, особенно в полицию. Я сам разберусь. Я боюсь, Ильям, мне страшно. Обещаю, клянусь тебе, вы не пострадаете. Даю слово. Я, я люблю тебя. Неожиданно сорвавшись в а ф ф е к т е сквозь слезы кричу я Илье. Варя, слышу его судорожный вздох и связь обрывается. Следующие секунды кажутся мне вечностью. Я раскачиваюсь из стороны в сторону, будто это способно нас успокоить. Олег не отступает, наоборот, злится еще пуще, продолжая ссыпать д в е р ь ударами. Дверь уже шатается, понимаю, осталось недолго, и он ворвется. Выходи, шалава гребаная! Сначала я хорошенько выдолблю тебя во все дыры, а потом на мелкие кусочки порублю. Он не нормальный, Олег психопат, невменяемый, у него серьезные проблемы с головой. Думай, Варя, думай. Я панически начинаю осматриваться, ища хоть какой-нибудь способ улизнуть из дома незамеченной. Сидите тихонько, хорошо? ш е п ч у к рохом, которые обнимают друг друга и тоже плачут. Затем начинаю метаться по комнате, чтобы найти хоть что-то, что можно использовать как оружие. Мой взгляд падает на окно. Второй этаж, высота не маленькая. Мне кажется, ли сбоку что-то промелькнуло. т е м н о силуэт машина. Хоть бы это были не сообщники Олега. Что же делать? Я уже в отчаянии, схватив канцелярские ножницы, которые нашла в столе, принимаю решение дать Олегу отпор, закрывая за своей спиной Соню Сашу. Я буду б и т ь с я до последнего ради своих детей. Теперь меня переполняет ужас, ярость, адреналин. Еще несколько ударов дверь не выдержит. Соня, Саша, быстро под кровать. Соня хватает брата и юркает под кровать. Обещайте мне, что закроете глаза и не будете смотреть. Молчание. Ну же! Давай, Саша, ты слышал, что мама сказала? Соня прячет брата и сама прячется. А я делаю несколько глубоких вдохов. Делаю шаг, с ж и м а ю рукоят ножниц в руках. Нужно бить в шею, в артерию. Это должен быть эффект неожиданности. Но я ни разу в жизни не участвовала в драках, я полный ноль, от слова совсем. Бам, бам, бам. Последние удары. Дверь отлетает в сторону. Все затихает. я не вижу Олега, зато слышу какую-то возню, напоминающую удары, череду з грязных матов. Все это раздается из глубины коридора. д е л а ю несколько глубоких медленных вдохов выдохов, продолжая стоять напротив рухнувшей двери. п о л н о й г о т о в н о с т и нанести внезапный оборонительный удар, как умею. Возня длится недолго. Шум, звуки борьбы резко стихают. Дом накрывает мрачная тишина, которую разрушил т о п о т шагов. Бить в шею, сильное резко. Ну же, давай. Зажмурившись, я лечу на тень, появившуюся из-за угла. Меня ловко перехватывают, выбивая из рук мое импровизированное оружие. Ножницы с грохотом падают на пол. В мои плечи впиваются сильные. О кровавленные руки и раздается крик.